Умножать сущность было все равно, что делить ядро атома. Конечный и единственный итог — взрыв. В то время как неделимая сущность сущностей могла по поэтичности спорить со знаменитой песней песен, но человечество избрало путь не поэзии, но взрыва. Как бы там ни было, прицел накрылся. Леон, конечно, жалел, но не сильно. Все, что нужно, и даже больше, значительно больше, он в него увидел. Опять эти из Урицкого, вздохнул капитан. Их видели на другом берегу, когда он бегал по деревне с топором, сказал Митрофанов. Не зацепишь. Дядя Петя, остывший, твердый, С проясненным, очищенным от сомнений лицом, при жизни оно таким не было, с видоизмененными щеками, в них насильно заправили распухший язык, лежал на крепком свежеструганном столе в просторном предбаннике. Леон почувствовал, что глаза его по новой наполняются слезами. — В песках пожар, свидетели, — сказал капитан. В Мартемьянове авария на ферме. Десять коров убила током. Свидетели. В лошаках отравили химией озера. Опять свидетели. Теперь самоубийство в Зайцах. Митрофанов, ты посылал запросы. Что ответили? Сидел только один. Мерлуев, отозвался Митрофанов. По бытовой, за растрату. Был главбухом в артели. У армяшки трехлетний не платеж по алиментам, но и медицинских справок о нетрудоспособности тьма. Не прищучишь. Лысый привлекался в 62-м в Новочеркасске. До суда не дошло. Видать, кого мог, заложил и потом, наверное, стучал по мелочевке, потому что и прописочка у него, и комнатенка в коммуналке в Луге. Сейчас... Они оформлены в Кунинском строительном кооперативе «Микула-Селенинович» разнорабочими. Допросим, составим протокольчик». «Не нравятся они мне», — покачал головой капитан. «Да кто тут капитан вообще может нравиться?» — не выдержал молодой, не по чину горячий лейтенант Митрофанов. «Кто? Которые понятыми пришли? Это же...» Замолчал не находя определений для Егорова и тряпичной бабушки. А закончил как-то странно и неожиданно. Какие выборы, какие референдумы, какой закон о милиции. И тем не менее Митрофанов опустился на скамейку перед столом, на котором лежал покойник-капитан. Это наша страна, наши люди, и мы здесь для того, чтобы отстаивать законность и справедливость. «Законность и справедливость!» — воскликнул окончательно презревший субординацию Митрофанов. «Да где ты, капитан? В Анголе, что ли, таким сознательным стал? У негров научился? Нас лажают, капитан, ложают глухую, по-черному. Какая справедливость, когда доллар идет за...» — махнул рукой. «Когда наша новая власть спит и видит, как бы продать куню!» Мысли у Митрофанова прыгали. С пунктирно мыслящими людьми трудно разговаривать, спорить еще труднее, больно уж они раздражительны и непоследовательны. Между тем, если верить народным представлениям, душа дяди Пети летала поблизости, над хозяйством, над домом, а может, прямо над столом, в бане. Душе, надо думать, был удивителен разговор о курсе доллара к рублю, а предполагаемой продаже куньи как будто не лежал в помещении покойник. Впрочем, милиционеры не были близкими дяде Пете людьми, находились здесь по служебной надобности, поэтому могли говорить о чем угодно. «Кто же купит нашу кунью?» — искренне удивился капитан. «А разве тебе неизвестно, нехорошо, — как еще нормальный, но уже начинающий сходить с ума человек, улыбнулся Митрофанов, что на все, что продается, даже на кучу дерьма, находится покупатель. Или ты, служа в милиции, того не понял? «Я в милиции недавно», — с достоинством ответил капитан, «но все же поболее тебя, Митрофанов». Тут оба уставились на Леона, как будто впервые увидели. И оба, это было совершенно очевидно, ощутили облегчение, что можно не продолжать тягостный, смещенный, относительно привычных, вернее долженствующих такими быть представлений, неопределенный, как в само нынешнее время, разговор или на худой конец понизить его градус. «Ты, парнишка, тоже за демократию?» — усмехнулся капитан. И вновь, должно быть, удивилась, если ей еще не надоело удивляться, бедная дяди Петина душа. Она была сиротой при жизни, сиротой осталась и после смерти. Никому не было дела ни до живого, ни до мертвого дяди Пети. Зато было до демократии». Дяде Петиной душе просто не оставалось ничего иного, как возненавидеть демократию. Хотя нет, Митрофанову было дело до покойника, но как-то сугубо утилитарно. «Как от нашего жмурика покрутил носом Митрофанов, — брашкой тянет, — как от живого, — это сколько же надо было выжрать?» «Я не знаю, за что я...» честно ответил капитану Леон, но я не за то, чтобы жизнь превращалась в трагедию. Подумав, уточнил, в перманентную трагедию духа, чтобы в ней не было смысла, как сейчас. В перманентную трагедию духа, уважительно повторил капитан. Читаешь в Москве газеты? Ты лучше скажи, кто влез в разговор Митрофанов «Превращает жизнь в эту трагедию? Кто лишает смысла? И зачем? Что там пишут об этом в газетах?» Митрофанов задал сложный вопрос. «От него, как от могучего ствола, разбегались во тьме земли корни. Были эти корни переплетены, слоисты, извилисты, неизвлекаемо сидели в земле, как арматура в бетоне». За что бы ни схватился Леон, ни в чем не было ясности. За Старшова, Владлена, Сама — вот главный корень зла. Но тут же вился и живой родимый корешок, отец да мать, Иван да Марья, всю сознательную жизнь проповедовавшая кровожадное учение. За председателя — Проклятые колхозы довели страну до голода, до нищеты. Все ничье. Но недалече ушел и дядя Петя, новый русский фермер, алкаш-запойщик, неделю не кормивший животину, бросивший большую часть дефицитного кирпича на возведение царской бани, заломно перегородивший озеро сетями, бессмысленно размахнувшийся на Зайцевские луга и пашни, Все мое, и опять ничье, опять голод и нищета. На себя, наконец, устремлял взгляд ли он? Так ведь и сам жил, как катился с горы на санках, без мыслей о материальном. Если и со смутным желанием чего-то добиться, как-то где-то себя проявить, то с совершеннейшим при этом небрежением к деньгам, Законченным нежеланием посвятить жизнь тому, чтобы их зарабатывать и умножать. Лучше, как дядя Петя, в петлю. Изначальным, врожденным не иначе, Непризнанием денег за абсолютную ценность, мерила всего. Хлеб, вода, штаны, ватник будут, и ладно. Плевать он хотел на поганые деньги. Много их, мало... Какая в сущности разница? Странная, невозможная в природе картина Открылась Леону. Ствол сгнил, истлел, рухнул, Подняв тучу пыли. Корни же остались корнями в себе, Корнями корней, Как кантовская вещь вещей, Окомовская сущность сущностей, Библейская песня песен. От того-то судорожные нынешние попытки приладить к отторгающим деньги как основу жизни корням новый, еще более чуждый, нежели прежний марксистско-ленинский товарно-денежный ствол были, по сути, своей межуумочны и сугубо временны. Или корни сами пустят ствол, но свой, родимый, естественный Или же набежавшие с лопатами выкорчуют к чертовой матери корни, да и изведут на дрова, или просто спалят в бессмысленном большом огне, а на освободившуюся паль привезут иное дерево. В умозаключении Леона, несомненно, присутствовала доля истины как в любом, самом на первый взгляд, идиотском умозаключении, и как в любом, самом на первый взгляд, бесспорном умозаключении, несомненно, отсутствовало, в той же мере, в какой присутствовало. Между двумя открывшимися Леону путями пролегали мириады иных, не открывшихся Леону, но открывшихся другим путей что вне всяких сомнений открылось Леону, так это сомнительность любого умозаключения вообще, проистекающая уже хотя бы из состава слова умозаключение, как будто в заключение попадал ум и тоскливо смотрел на мир из заключения, как узник сквозь железную решетку. Леон не знал, что ответить Митрофанову. «В самом деле, кому выгодно превращать жизнь в перманентную трагедию духа?» Ответ явился не как логическое завершение предшествующих Леоновых рассуждений, а как если бы узник ум выломал железную решетку, да и вышел вон из заключения. «Господу Богу! Вот кому!» Бог как театрал из ложи вознамерился понаблюдать за милым его истрадавшемуся сердцу, презревшим, как Митрофанов, служебную субординацию, товарно-денежные отношения, атеистам, народом, решившим сыграть одновременно две роли из разных произведений — Гамлета и Дон Кихота. «Что ж, родименький, поживи, раз хочешь», без товара и денег. Но Митрофанов был свидетелем непристойного отдыха Леона и Платины в верхней комнате. Моральный рейтинг Леона был в его глазах невысок. Если бы Леон ответил, как думал, Митрофанов бы укрепился в мысли, что Леон изощренно глумится над советской милицией. Леону не хотелось обижать искренне, переживающего за Россию Митрофанова. Поэтому он ответил тоже честно, но иначе. «Не знаю, кому выгодно. Знаю, что большинству людей нет, но они почему-то терпят». «А я знаю, кому!» — Зловеще улыбнулся Митрофанов. «Кто хочет нас дотла разорить, а потом жить сосвету». «Зачем?» Отвлекся от заполнения блеклых голубых листков протокола капитан. Он устроился за столом, чуть сдвинув обутые в резиновые сапоги ноги дяди Пети. — Зачем, Митрофанов, кому-то дотла нас разорять, а потом сживать сосвету? — А чтобы перехватить нашу землицу, вот зачем, капитанчик! — весело рассмеялся неугомонный Митрофанов. Землица-то, она только пока мы на ней бросовая. А не станет нас, у какая она сразу станет ценность. Это же очевидно. Людей на планете много, земли мало. Ты в Анголе сколько за чужую землицу бился, а много ее для наших черных друзей-коммунистов завоевал? А мы все отдадим и без войны. У тебя сколько на сберкнижке, капитанчик? вновь наглядно продемонстрировал пунктирность мышления Митрофанов. «Причем здесь моя сберкнижка?» — удивился капитан. «Как это связано с концом света?» «Тысяч десять-двенадцать!» — гнул свое Митрофанов. «У меня столько же!» «Вот у Гаврилова» — мрачно посмотрел на помалкивающего, видимо, переживающего неудачу с франками сержанта. «Поболее нашего!» Но один хрен не хватит. Как говоришь, с земли сгонят, а как только продавать разрешат. Куда я или ты со своими десятью тысячами? Или Гаврилов с... Ладно, ладно, Гаврилов, молчу. Куда нам против любого из Америки? Или откуда там, кто возьмет да пересчитает месячную свою зарплату в рублишки? Выйдет больше, чем мы все за свою жизнь заработаем. Так что соображай, кому отойдет землица». «Значит, измена в правительстве», — подал спокойный голос, внимательно осматривающий, свернувшийся крупными кольцами в углу шланг удав Гаврилов. «Страны нет», — пожал плечами Митрофанов. «Жрать нечего». Деньги, пыль, армия расформирована. Скоро с земли, с квартир начнут сгонять. Измена, Гаврилов, больно ушла ласковое словцо. Не драматизируй, Митрофанов. Капитан скрепил скрепкой, убрал в папку листки одного протокола, тут же достал листки для следующего. «Россия не привыкать жить в состоянии перманентной государственной измены». «В наказание за то, что поверила в перманентную мировую революцию», — добавил Леон. Ему понравились слова капитана. «И вообще эти милиционеры, за исключением Гаврилова, были отнюдь не дубами». «Не знаю, — Митрофанов никак не отреагировал на уточнение Леона, капитан. Хорошо это или плохо, но в этом всегда было наше спасение» улучшить они хотели или ухудшить нашу жизнь, благодетельствовали или вредили, освобождали или закрепощали, все шло как надо, оставалось как есть. Это такое болото, Митрофанов, в нем одинаково вязнет добро и зло. Патриотизм и космополитизм, служение Отечеству и государственная измена. Помнишь, движения нет — — сказал мудрец, бродатый. — Что там дальше? — В этот раз не увязнет, — возразил Митрофанов. — Больно круто взялись. — А мы разъявили хлебала, вместо того, чтобы... — стиснул кулаки. — Чего разорался-то? — неожиданно решил защитить демократию Гаврилов. — Были выборы. — За кого народ? — Что он, враг себе? — Народ Гаврилов. С презрением посмотрел на него открыто хлопочущего возле свернутого шланга, метрофанов. В особенности русский народ всегда выбирает для себя самое худшее. Худшее из худшего. Промашки не дает. А исправляет ошибки исключительно путем совершения новых. Другого пути не знает. Леон вспомнил этот ничем не закончившийся разговор ночью, когда по неизвестной причине поднялся с кровати, уставился из окна на лунно-серебрящиеся в прибрежных тенях, как в черном кружеве, озеро. Потом спустился вниз. Луна была невелика, но светила ярко, как прожектор. Белые созревающие яблоки в кривых суставчатых Яблоневых ветвях отражали лунный свет, вычерчивали воздушные трассы ночным жукам и бабочкам. Звезд было сверх всякой меры. Леон стоял посреди пропадающей усадьбы, придавленный звездным небом, как Господней дланью. И одновременно, как бы вознесенный Господней же дланью, так что звезды путались у него в волосах, как капли воды после ночного купания. Милиционеры уехали, осветив на прощание зайцы желтым светом фар уаза. Шланг удав более не был свернут кольцами в углу бани, а тоже уехал в уазе. Дядя Петя в черных резиновых сапогах остался на столе. Леон понимал, что надо бы проститься с дядей, побыть с ним наедине, но больно уж неподходящим было время. Леон решил проститься с дядей завтра при свете солнца. Председатель сказал, что пришлет машину за кроличьими клетками. Леон щедро покормил на ночь свиней и кроликов остатками комбикорма и хлеба. Из хлева доносились умиротворенные вздохи, сонное сытое хрюканье. Ночной же народец кроликов не думал спать. Председатель сказал, что возьмет по хорошей цене всю живность, но его отжали от растерявшегося Леона зайцевцы, объявившие, что по-соседски разберутся с Леоном насчет живности и похорон. «Не бойся, не обидим», — хмуро посмотрел на Леона Егоров, — «все же русские люди». Честно говоря, Лиловый в тот день Егоров не сильно походил на русского человека. Разве на русского человека будущего, когда все перейдут с водяры и самогона на морилку? Таким образом, смутно беспокоивший Леона вопрос похорон отпал. Да еще и при деньгах оказался Леон. На распродажу птиц, пожаловал, пришел, даже водяной дедушка Платины. И, как Юлий Цезарь увидел гусей и переторговал, победил, приценившегося к ним беззубого слюнявого человека из Урицкого, красиво накинув на каждый клюв по червонцу. Леон неторопливо двинулся вдоль клеток. Почему-то он считал кроликов глупыми, свиней и гусей, которые, если верить пословице друг другу не товарищи, уважал больше, а тут вдруг пожалел, что кролики попадут в чужие руки, что по осени их непременно перебьют. Он читал в книжке «По кролиководству» что, оказавшись на свободе, кролики легко переходят в дикое состояние, живут в лесу, подобно зайцам. Леон решил дать им шанс. Распахнул все клетки. Кролики, светя глазами, трепеща ушами, вплотную придвинулись к свободе. Леон подумал, что в любом случае свобода окажется для них... Не страшнее недавнего многодневного голода, когда они подъедали собственное дерьмо, освоили таинственное искусство левитации. Травы на лугах было выше кроличьих ушей. В полях вставали зерновые, вокруг было предостаточно заброшенных садов, чтобы обдирать зимой кору. Можно сказать, в Эдем выпускал ли он кроликов. Единственное, что от них требовалось, — сделаться зайцами. Леон отошел вглубь сада. Встал, скрестив, как Наполеон, руки на груди под яблоней. Безумная, вызванная не иначе как нервным потрясением от последних событий, явилась мысль, как он сейчас кроликов точно так же Господь Бог отпускает в эту ясную звездную ночь на волю русский народ. Леон кроликов в поля, леса, луга. Господь Бог русских в изобилующую всем необходимым для жизни страну, Россию. В непонятном оцепенении стоял Леон под яблоней, под звездным небом, под дланью Господа своего, вперившись взглядом в судьбоносно освещенные по такому случаю кроличьи клетки. Там, несомненно, происходило какое-то движение. То одна, то другая пара светящихся глаз, трепещущих ушей, подкрадывалась к краю клетки и тут же отступала. Раз какой-то герой свесился до половины, Увеличенная усатая тень опустилась на траву. Но кролик не стал первой ласточкой. Почти вывалившись из клетки, Исхитрился зацепиться за край Сильными задними лапами, Сопя втянулся, как паровоз в депо, Во тьму клетки. И больше не приближался к краю. Час, наверное, стоял ли он, Скрестив руки под яблоней, Весь окоченел, но ни один кролик не выпрыгнул из клетки. Господь Бог в очередной раз устроил Леону ватерлоо. Леон в отчаянии воздел глаза в небо и увидел чудо: сразу сотня, а может тысяча звезд снялась с места, упала вниз. Прочертив в небе сияющие, ломаные, прямые, косые, овальные и дуговые, разные, как и должно быть при свободе, маршруты, Леон понял, Бог дает знать, что звезды небесные легче подвигаются к свободе, нежели кролики и русские люди. Вспомнил, что подпадающие звезды загадываются желания. «Так помоги им!» — рявкнул в огромное черное ухо. «Помоги!» И еще подумал, что падающие звезды, отколовшиеся, сгорающие частицы целого, оставшегося на месте. О какой свободе он просит? Неужто отколоться и сгореть? Или не бывает другой свободы? Как-то странно он сходил с ума. Сознавая, что сходит. Обычно сумасшедшие этого не сознают. В безумие Леона, как меньшая матрешка, в большую Было вставлено непреложное осознание, безумие всех его надежд. Леон коченел от льющегося с неба холода и света. Единственное, что теперь ему оставалось, стоять недвижно, как изваянию, Бог продемонстрировал свою твердость. Леон ответно демонстрировал свою достоинство. Решил Леон, последняя неразменная монета. Достоинство прерывает спираль безумия, разгружает матрешки. Леон знал, что смешон, что уподобился беспаспортному оловянному солдатику, удирающему от крысы в бумажном кораблике посточной воде, но у него не оставалось ничего, кроме стойкости и достоинства, что он мог бы противопоставить равнодушию Господа. Леон спокойно и бестрепетно, как Бог на людей, посмотрел на клетки, и в это самое мгновение из ближней вдруг не выпрыгнул. Нет, невесомо, как на крыльях, вылетел кролик, необъяснимо удлинившийся, распрямившийся в ночи. Пролетев значительное и невозможное для кролика расстояние, он сгруппировался в воздухе, как гармошка, мягко приземлился, едва коснувшись лапами серебряной травы, снова взмыл вверх, легко преодолел изгородь, которую с трудом одолевали куры, не говоря о бандите-петухе, растворился в свободном темном мире. Никто не последовал его примеру. Установилась абсолютная, как в пустом зрительном зале, Тишина. Леон понял, что представление закончилось, пора уходить. Бог исполнил его желание, хоть и по-своему. Как только до Леона дошло, что льющиеся с неба холод и свет есть свобода, что он наполнен свободой, как кувшин под самое горло, вот только зачем она ему, что с ней делать? Он не для себя просил. На плечи ему опустились теплые руки. Леон в страхе обернулся.